Глава 7 В себя пришла достаточно быстро, потому как, открыв глаза, обнаружила, что на чердаке по-прежнему светло и царит все тот же бардак, учиненный птицами. Устроилась я, к слову, вполне удобно. На руках у соседушки колдуна. Он, по всей видимости, присел прямо на пол, а Маруся, добрая душа, колдовала вокруг меня, прикладывая к моему носу какую-то вонючую травку. «Очнулся!» Заметив, что я открыла глаза, Домовиха радостно улыбнулась. «Чем меня шарахнуло на этот раз, что я снова отключилась?» Уточнила я, скупо вспомнив, что в первый раз, получая бабкину силушку, тоже повалилась на пол без чувств. к я и привыкнуть могу. Только вот не хочется повторения подобных полетов во сне и наяву». «Кажись, зелюшка подействовала. ведьма оно с руной связано было», — заявила счастливо Домовиха. «Ну и дела. Я попыталась сесть». Дернулась и Добрыня отпустил меня, сам поднялся на ноги, отряхивая джинсы. То меня книга царапает до крови, то дар швыряет по чердаку, теперь еще и это, подняв взгляд, устремила его на стену. По закону жанра, руна должна была исчезнуть, но нет, мало того, что она не исчезла, так на ее месте проступили очертания квадрата, будто врезанного в стену. А это еще что, проговорила тихо и встала, не отрывая взгляда от нового открытия. «Да там тайник, не меньше». В голове мелькнул образ пухлой шкатулки, набитой златом ой, то есть золотом. «Ей-богу, поживу так в ложечках с пару месяцев и говорить стану, как Маруся. Нет-нет-нет, нам такого не нать. Ой, и опять вырвалась». Представив себе колечки, перстеньки и бусы самоцветные, подошла к стене. Добрыня придвинулся следом. «Эти вороны искали тайник», — проговорил он. «Я даже фыркнула. Тоже мне открытие» проговорила и оглянулась на мужчину. «Вы уже осмотрели с Марусей, что там?» «Нет», — сухо ответил Волков. «Разве что можно без хозяйки глядеть», — удивилась искренне моя помощница. «Значит, сейчас вместе и поглядим», — произнесла я и потянулась к схрону. Думал, придется ковырять стену, так как ручки или чего-то наподобие, чтобы уцепиться и открыть тайник не обнаружила, но все оказалось намного проще. Это же был мир магии». Так что хватило простого прикосновения руки к узору, и на этот раз обошлось без нирваны и кружения стрелок. В стене что-то щелкнуло, и квадрат врезанной дверки отошел в сторону, явив за собой темное нутро, заросшее густой паутиной. бр только произнесла я. «Марусь!» — позвала домовиху. «Есть что-нибудь длинное пауков погонять?» «Сейчас найдем вась отозвалась хозяюшка, и несколько секунд спустя мне в руки вложили какую-то палку. Я ее и сунула внутрь. Как оказалось, не зря, потому что мгновение спустя из темноты и разорванной паутины вышмыгнул жирный паук, чем-то кроме цвета, напоминавший водяного ромку. Наверное, пучеглазым взглядом и жирной тушкой не иначе. «Давай я посвечу», — предложил за спиной Добрыня. Идея мне понравилась. Я даже представила себе, как он сейчас поднимет руку, раскроет ладони, призовет магическое пламя, а потом а потом усмехнулась, когда вместо магического пламени Волков просто достал из кармана широкий смартфон и, включив в нем фонарик, посветил в темноту тайника. То же вариант», — буркнула тихо и посмотрела в глубину открывшейся ниши. Только фонарик не помог. Рваная паутина висела клочьями, и никакой шкатулки со златым серебром не наблюдалось. «Что, пусто?» — я даже расстроилась. «Нет, ну кто станет хранить пустой тайник?» «Это я что, за зря пауков подревожила?» Волков пригнулся, посветил глубже и вдруг произнес. «Нет, там что-то есть в самой глубине». «Что?» Не веря его словам, наклонилась так быстро, что мы с колдуном стукнулись головами, он отпрянул, нахмурившись. А я ловко отняла телефон и посветила сама, уже более уверенно и смело. «И действительно, там за толщей паутины было что-то сверкающее, но совсем маленькое». Явно не мешок с добром. Эх, что-то мне с наследством не везет. Чего там? Маруся даже приподнялась на носочке, но ее скромного роста, конечно же, не хватило. «Марусь, что бы Сима могла тут прятать?» — спросила я, еще не решаясь сунуть руку в тайник. Паутина отталкивала и вызывала тошнотворный рефлекс. Всегда боялась пауков. Брррр. К слову, змеи тоже меня пугали. Как акулы и прочие зубастые твари. «По что ж мне знать, Вася?» — пожал плечами домовиха. Добрыня, сжалившись над малышкой, подхватила ее и приподнял, но делу это не помогло. «Не, не разглядеть!» — покачала она головой, а потом сказала. «Ты, Василисушка, не боись! Лезь туда! Раз тайник тебе открылся, значит, тебя и ждал все это время!» «Фу!» — сказал я вслух решительно сунул руку в паутину. «Вот ей-богу, если кто-нибудь меня из обитателей тыника цапнет, я им...» Рука принялась щупать холодное дно. Тайник был в дереве, но дерево обычно теплое, а это просто как лед. И как тут пауки жили, не пойму. Или это для меня такие ощущения предназначены? Щупала долго. Руку пришлось засунуть по самое плечо, что, естественно, не добавляло мне радости. Какой-то он слишком глубокий, изрек волков сознанием дела. Стена в доме намного тоньше. «Ага», — прокряхтела я, кривясь, когда пальцы задевали паутину. Фу-фу, еще раз фу. Нет, ну почему бабка не следила за своими тайниками, а? Запустила грязища и Вон, дала бы Маруси прибрать, а то тайник какой-то жуткий. Почему вороны пытались его открыть? И что это за вороны вообще такие? Явно же не простые птички и не червяков искали в стене. Пока размышляла, пальцы нащупали что-то маленькое, металлическое и чертовски холодное. А еще это нечто было на цепочке. Всё это я прощупала рукой, затем сгребла находку и, кривясь от отвращения, вытащила руку и то, что скрывал тайник Симы на свет божий. Первым делом взглянула сама, затем показала остальным. «Ключ!» — только произнесла, разглядывая на цепочке маленький резной ключик, который, к слову, выглядел словно новый, даже сверкал на свету. Странно, наверняка магическая штуковина. «Покажи, Вась!» попросил Маруся, и я присел на корточки протянув находку на ладони в сторону домовихи. «Ключ начаться», — проговорила она задумчиво. «Баба Сима что-то говорила про тайные двери или сундуки, ведь если есть ключ, то он должен что-то открывать», — рассудила я. «Ничего такого, Вась, я и знать-то не знал, не ведала, что тут-таки тайник прячется», — последовал искренний ответ маленькой женщины. Впрочем, этого следовало ожидать. Бабка Сима, по всей видимости, была та еще дама со своими странностями и тайнами. Одним словом, настоящая ведьма. «Можно взглянуть?» — попросил сосед. «Гляди!» — я переложила на его раскрытую ладонь находку. Добрыня осторожно поднял ключ, повертел, посмотрел, явно ища какие-то колдовские знаки, затем бросил на меня быстрый взгляд. «Я бы не советовал эту вещицу держать в доме. Лучше верни в тайник». А у самого глаза блеснули странно так. Хотя, впрочем, мне могло и показаться, но на миг в голове мелькнула мысль, что ключик заинтересовал соседа. «Думаешь, воронье вернется?» — поняла намек Добрыни. «Вороны — плохой знак, Василиса», — сказал он. «То есть ты знаешь больше, чем сейчас говоришь?» — догадалась по словам и взгляду мужчины. «Что за дурацкая привычка пускать дым в глаза и тихушничать? Знаешь что-то? Рассказывай! Или изначально молчи!» — буркнула я. А «Колдун, возьми да улыбнись». «Вы права. Вороны, как я подозреваю, были присланы за этой вещицей». Он подбросил ключ на ладони, а затем ловко поймал его и сжал в кулачище. «Вороны обычно служат колдунам или ведьмам». «Да-да», — отвечая на молчаливый вопрос в моем взоре, он продолжил. «Птицы очень умные. Некоторых можно научить разговаривать, но что самое главное для таких помощников, это то, что ни одна магическая защита не сдержит их». Если бы в дом попытался войти кто-то, обладающий даром, то дом бы его не пропустил. Здесь Серафима установила неплохую защиту. — Да, — проговорила с сомнением. — А как же ты? Ты ведь колдун? — У меня разрешение от бывшей хозяйки. — А Кощей? — нашлась я. — Кощей здесь уже был и не раз. Дом его знает. И у него тоже есть своего рода пропуск, который работает только если бессмертные приходят с благими намерениями. Добрыня опустил кулак с моим ключом. «Зубы заговаривает, а сам сейчас раз и утащит мою находочку, эй, нет!» «Ключ отдай!» — я требовательно протянул руку, раскрыв ладонь, кивнула, указывая на нее. И снова показалось, что он промедлил, прежде чем сделать то, о чем его попросила. Да, на самую долю секунды, но промедлил. Впрочем, могло сказаться мое несколько предвзятое отношение к колдуну. Все же друзьями мы не были. Хотя надо отдать Волкову должное... На помощь он пришел, когда она, эта самая помощь, действительно понадобилась. «Спасибо, что помог с птицами», — получив свое назад, решительно повесила ключ на шею. «Сама не знаю, что подтолкнуло меня сделать это». Добрыня проследил за моими действиями, затем поднял взгляд. «Не за что», — и тут же добавил. «Ну, мне теперь пора». «Ага», — кивнула я и огляделась. Птицы устроили тот еще кавардак. Жаль было разлитого зелья и рассыпанных трав, Хотелось надеяться, что не все они теперь испорчены. Маруся, потеряв интерес к тайнику, уже шуршала под фолиантом. В ее руке надежно обосновался веник и совок, а в стороне расположилось пока еще пустое ведро для мусора. Когда домовиха успела это принести, ума не приложу. ну удивляться не стоит. Все же она тоже магическое существо. — Марусь, — вдруг спросила я, — а чего ты и с помощью магии тут не приберешься, а? — Ну, — протянула она... «Силушка-то не бескрайняя, да и работать надо тебе, а то обленюсь я. Мне моя волжба пригодится для иных дел, более нужных знама «Тогда давай второй веник, я помогу», — сказала тихо. «Ты Добрыншку проводи, а я тут сама управлюсь», — велела мне маленькая женщина. «Проводить Волкова вот еще, будто он дорогу сам не найдет». Но, поймав серьезный такой взгляд Маруси, покорно кивнула, почесав затылок. Вот и пойми, кто из нас хозяин в доме, я или она. «Пойдем, проведу», — произнесла и первой ступила на лестницу. Я довела колдуна до калитки, где хотела было попрощаться еще раз. Ну, так, на всякий случай, поблагодарив за помощь, когда мужчина поймал меня за руку, удерживая на месте. «Что?» — удивилась я. «Мне кажется, ты не желаешь слышать добрых советов, Василиса» произнес он, и темные глаза богатыря мрачно сверкнули. «Верни ключ в тайник, спокойнее будет. Эти вороны не просто так заявились. Прежде в деревне все мирно было и тихо, пока ты не заявилась и не получила этот дар. Я даже опешил от такого заявления. И вполне возможно, что этот тайник принадлежит не Серафиме», — быстро добавил колдун. «Ты что-то знаешь?» — уточнила тихо. Он покачал головой. «Я просто чувствую, что теперь жизнь наша в ложечках изменится», — ответил и отпустил мою руку. «А ключ верни туда, где взяла, или мне отдай на сохранение». «Вот еще!» — я упрямо передернула плечами. «Если есть ключ, значит, есть и то, что он открывает». Добрыня несколько мгновений просто смотрел на меня, затем вздохнул и сказал. «Знаешь, Василиса, не всегда то, что закрыто, стоит открывать» после чего бросил еще раз взгляд, вырез в моей футболке, поглядев на ключ, затем развернулся и пошел прочь к своему дому. А я закрыла за колдуном калитку, удержавшись с трудом от такого детского действия, как показать язык широкой спиннище соседушки. Впрочем, уже возвращаясь в дом, подумала, что, возможно, мужчина прав. Неспроста эти птицы ворвались в мой дом. Но не факт, что они не повторят попытку. И если я верну ключ на место... «Кто знает? Вдруг им удастся его достать? А что тогда? Да сама не знаю. Я ведь понятия не имею, что и где скрывает эта находка. Вот ты что теперь делать, а?» В доме было тихо. Лишь часы отсчитывали ускользающее время. Да наверху раздавался мерный шорох. Вжик, вжик. Это Маруся работала веником. «Марусь!» — позвала я, поднимаясь по лестнице. «Давай я тебе помогу, а то...» И замерла на полуслове, стоило войти на чердак. Маруся подметала пол, на котором остались лишь сухие листочки, и это все, что напоминало о погроме, кроме разве что еще разбитого окна, которое теперь было затянуто плотной пленкой. Все остальное, что домовиха смогла спасти, стояло на своих местах, как и несколько банок, закрывших тайник бабы Симы. «Ого!» — присвистнула я, не удержавшись. «Не свисти, чай не разбойница, а то злад в дом не будет!» — шикнула на меня хозяюшка. «А ты когда успела-то, а?» Я присела на корточки рядом с крошкой. «Обманула, да? Мне сказала, магией нельзя, а сама-то...» «Так я без магии, просто двигаюсь шибко-быстро», пояснила честно моя помощница. ничегося выдала я. «Жаль, что не успела. Я бы хотела взглянуть». Маруся только рассмеялась. «Да чего там глядеть, Васюшка!» — проговорила она. А я обвела взглядом чердачное помещение. «Много урона?» — спросила. «Да на пак беспредельщики! Читай, все банки побили, но травки я пособирала, кое-чего спасти удалось и, остальное придется восстанавливать. ну заодно и обучу тебя», — порадовала меня домовиха. «Ой, я уж зелень наварю», — усмехнулась криво. «Будешь после меня всех как кощеюшку отпаивать». И лес жалко, — добавила с наигранной грустью, а затем подошла к тайнику. Не знаю, но почему-то совсем не хотелось возвращать в него ключ, Как-то слишком уютно и уместно он висел на моей шее, словно так оно и надо было. Но в словах Добрыни я услышала смысл, он был прав, тайник не поддался воронам. Знать бы еще, кто их послал, и все же это место надежнее моего кармана и моей шеи. Решительно сняв ключ, потянулась к Руне, чтобы снова открыть нишу в стене, да не тут-то было, «Сколько я ее не трогала, ни царапала и не проводила пальцем по часовой, против...» «Тайник открываться не хотел, ни в какую...» «Вот же ж!» — вырвалась невольная. «Марусь!» — позвала я. «Не знаешь, почему дверка не открывается?» Маруся подскочила мячиком, подтащила табурет и, забравшись на него, посмотрела на руну. «Так все, Василисушка!» — С сознанием дела сказала она. «Тоже временный знак был. Открылся он только тому, кому был предназначен...» «То есть?» — поразилось неприятно. «Я не смогу ничего в него положить?» «Кажись, да!» -у -у, взвыла я. «Вот еще один неприятный сюрприз!» «Блин!» — проговорила еле слышно. «Блинчиков хочешь?» — заинтересовалась домовиха. «Да как-то я сейчас мигом...» Я не успела и рта раскрыть, как моя помощница спрыгнула с табурета и была такова, только ножки застучали по ступеням. Мысленно ругаясь на тайник, на Волкова, просто так за компанию, на ворон, будь они неладны, я отошла от полки, заставив руну уцелевшими банками. Подошла к книге, открыла ее, решив, что мне должно хоть в чем-то сегодня повести. Вот сейчас и проверю, сработало ли зелье Бабы Симы или нет. Как оказалось, сработало. Первая же страница больше не была для меня загадкой. Я прочитала написанное чужими знаками, как свой родной русский язык. Вот словно с детства, нет, с самого рождения, только и читала эти крючки да закорючки. Потом даже попробовала прочитать вслух, и получилось. Аспид — крылатый змей, умеющий плеваться огнем. Вместо пасти у него птичий клюв. Крылья аспида имеют черную окраску, но когда на них попадает солнечный свет, они переливаются всеми цветами радуги». Невольно бросила взгляд на чудище, нарисованное выше над текстом. Да, тварюка была злобная, даже на вид. И я бы не хотела лечить такую от диареи или еще чего похуже. Да я бы вообще с такой встречаться не пожелала. Но, судя по описанию, это чудище скорее по профилю добры не идет. Но главное не добрыня и не аспит, а то, что я наконец могу читать фолиант, а значит, мне открыты знания этой книги и все те умения, которые она скрывает. Из своего окна Добрыни Николаевичу Волкову был прекрасно видно дом Василисы. Дом, который он знал, как свои пять пальцев, что и не мудрено за столько-то лет. Мужчина несколько секунд всматривался в мутное стекло, появившееся в чердачном окне, а потом понял, что это вовсе не стекло. Видимо, домовиха затянула раму чем-то на вроде полиэтилена. Что ж, хорошее решение для временной замены стеклу. Впрочем, Маруся всегда была сообразительна, хотя при ее-то опыте и возрасте это неудивительно. Добрыня опустил взгляд, посмотрел на чашку с кофе, от которой поднимался ароматный дымок, но даже не он привлек внимание мужчины, а маленький ключ, идентичный тому, который сегодня ведьма по имени Василиса обнаружила в своем доме в тайнике, который сумела открыть. Она, а не старая Серафима, как он изначально предполагал, Ключ скромно лежал на широком белом подоконнике и слабо мерцал, словно привлекая к себе внимание. Это он, добрыни минуту назад положил его сюда, чтобы посмотреть, удостовериться, убедиться в том, что не ошибся, что это тот самый ключ, который он искал. Память его не подвела. Он нашел его, нашел тогда, когда уже отчаялся отыскать, когда почти сдался и махнул рукой. Но ключ у девчонки ему просто необходимо заполучить его, пока это не сделали те, другие, те, кто подослал птиц, и кто не станет церемониться с необученной молодой ведьмой, которая еще ничего не умеет и не представляет угрозы, разве что себе самой. Опустив руку, колдун поднял ключ и поднес глазам, а потом дунул на ладонь, и тот исчез, словно его и не было. Мужчина снова бросил взор на соседский дом и, лишь спустя несколько минут, допив спокойно кофе, отвернулся от окна и направился вглубь дома.